Глава 17. Полковник Трэвис Коренастый пожилой мужчина в простой тунике и сандалиях шел по Ахийскому лагерю, и встречные расступались перед ним, как волны перед авианосцем. Никто не осмеливался заступить ему дорогу, никто не пытался заговорить с ним, зато все воины провожали его взглядами. Все разговоры стихали при его приближении. буйные Чуть тронутые сединой волосы, брови, напоминающие грозовые тучи, властный взгляд и руки в следах застарелых ожогов. От него пахло озоном. А я не удивился. Чему тут удивляться? После Ареса Аполлона и Гермеса увидеть их общего предка было только логично. Вопреки моим ожиданиям, мужчина прошел мимо шатра старшего Атрида и двинулся в сторону лагеря аргосцев. Поскольку все камеры в пределах прямой видимости потеряли управление и попадали на землю, я двинулся вслед за ним самолично. У шатра Ванакта Аргоса, в котором скрылся мужчина, я столкнулся с хитроумным Одиссеем, сверлившим ножом дырку в плотной ткани. Испуганный Клеат вылетел из шатра, словно за пятки, и его кусал сам Цербер. Радуйся, смертный, — сказал Зевс Диамеду. «Радуйся, что бессмертный!» анакт Аргоса был пьян. «Мой сын умер», — сказал Зевс. «Который?» — небрежно спросил Диамет. «Арес, мой нелюбимый и грозный сын, Арей и Неалей, чье покровало сшито из кожи убитых им воинов и чей конегривый шлем вселял ужас в сердца его врагов. Он умер после удара твоего копья». «Как это может быть?» Я не раз видел его в поле после того, как он получил мой удар. Это был не он. Гефест, по моей просьбе, надел его доспехи и показывался на поле битвы. Теперь понятно, почему после схватки с Диамедом Арес не пытался добраться ни до меня, обидевшего его брата, ни до Диамеда. Раньше такое поведение бога войны казалось мне нелогичным. По идее, он должен был пылать жажды мести и пытаться заколоть Диамеда но теперь все, включая и хромоту, вставало на свои места. «Прими мои соболезнования», — сказал Диамет, — «мне жаль тебя, как было бы жаль любого отца, потерявшего сына. Но я не прошу у тебя прощения, ибо я не заколол твоего сына из-за угла, не ударил в спину, а сразил в честном бою. Каждый, кто берет меч и идет на битву, должен знать, чем он рискует». Он думал, что он бессмертен. «Я тоже думал, что он бессмертен. Выходит, мы оба ошибались». «Я мог бы убить тебя прямо сейчас», заявил Зевс. Диамет шатаясь, проковылял до выхода из шатра и глянул вверх. «На небе не облачко. Молнией, копьем, мечом или собственными руками. Я мог бы убить тебя». Что тебя останавливает? «Ты дерзок для смертного, богоубийца Иванакт Аргоса», сказал Зевс. «Или твоими устами говорит сейчас неразбавленное вино?» «Сейчас и всегда моими устами говорит Диамет, сын Тидея и никто другой». «Ты убил моего сына», повторил Зевс. «И значит, ты должен мне выкуп». «И чего ты хочешь, кранит» Жизнь за жизнь. Чью жизнь ты хочешь взамен? Если тебе нужна моя, приходи завтра на поле боя вместе со своими молниями. Посмотрим, достану ли я тебя копьем. Твоя жизнь мне не нужна, иначе я взял бы ее прямо сейчас. Тогда чья? Патрокла. Патрокла? Почему? Он ведь на нашей стороне. «Такова моя воля, смертный. Я так хочу. Я повелеваю тебе». «Нет», – отрезал Диамет. «Я не бью в спину. Я ведь не бог». «Ты испытываешь мое терпение, смертный». Диамет пожал плечами. «Ты выполнишь мою волю. Иначе никто не может поручиться за жизнь твоей жены, оставленной в Аргосе». «Плевать», – сказал Диамет. «Я никогда ее не любил». Это был политический брак, не более того. «И твой город будет стерт с лица земли». «Завоюю себе другой. Все, что мне нужно в этой жизни, хранит Это мои друзья, вино и тяжелое копье. И этого ты не сможешь отнять. А потому тебе нечем угрожать мне». «Я даю тебе время», — сказал Зевс. «Подумай». «Если Патрокол выйдет живым из следующей битвы, то моя месть будет страшна, и кара, постигшая тебя, заставит Парметея, Сизифа и Тантала содрогнуться от ужаса и сострадания». Молния слетела с пальцев Зевса и ударила под ноги Диамеда, оставив на земле выжженное пятно. Одиссей заявил, что на сегодня ему более чем достаточно всяких божественных откровений и предпочел остаться с Диамедом, заливаясь вином и рассуждая, что бы это все могло значить. Я же человек подневольный и любопытный по роду своих занятий, решил узнать больше и последовал за престарелым богом, отправившимся в лагерь мирмидонцев. Наученный опытом Одиссея, я легко проделал дырку в шатре Ахила и наблюдал свидание Верховного Бога с величайшим героем всех времен и народов почти с самого начала. «Ты храбр и доблестен, Ахиллес, и ты давно превзошел своего отца, как и было обещано пророчеством». Пелит промолчал. «Ты мог бы быть моим сыном», – заявил Зевс. «И теперь, глядя на то, каким ты вырос, видя, как ты сражаешься, я сожалею, что эта возможность «Не стало действительностью. Я бы гордился таким сыном, как ты». Лесть. Наглая, откровенная лесть. Но зачем Богу льстить какому-то смертному? «У тебя был такой шанс, громовержец». «А ведь Ахилл его не боится», — подумал я. «Из чего он должен бояться, если Боги не могут его убить, и они поклялись в этом? Чертовски выгодная позиция у этого засранца». «У меня был такой шанс, и я им не воспользовался», — согласился Зевс. «Но я вижу способ исправить сложившееся положение. Ты еще можешь стать моим сыном, Ахилес». «Как?» Интересный поворот. Что бы по этому поводу сказал Дэн, Агамер? «Один из моих сыновей умер. Бешеный пес Диамет нанес смертельную рану моему сыну аресу и сегодня тот скончался. На Олимпе больше нет бога войны. Причем здесь я? Неужели ты не понимаешь? Арес умер. А это значит, что мне нужен новый Арес? Место на Олимпе не может быть и не будет пустым. Я предлагаю его тебе. Ты никогда и ничего не предлагаешь просто так, сказал Ахил. показав, что он гораздо умнее, чем я о нем думал. Какую цену я должен за это заплатить. «Цена всегда одна», — сказал Зевс. «Для того, чтобы занять место на Олимпе, надо освободить место на Олимпе. Место Ареса уже свободно, но это не твоя заслуга, а Диамеда, который недостоин моего предложения. Твоя цена еще не уплачена. Я хочу, чтобы ты убил Аполлона». «И тогда я войду в дюжину». «Да». Твое слово хранит. Мое слово, Ахиллес, и моя воля. Да будет так. Часом позже в мою палатку вломились золотые щиты и высказали мне волю своего повелителя. Вождь вождей желал меня видеть. Странно. Я думал, что за последнее время Атрит обо мне просто позабыл. Мы не питали друг к другу теплых дружеских чувств. Беседовали редко а наедине никогда. Сегодняшний вечер был наполнен странными событиями, и он никак не хотел заканчиваться. Атрит был один, он был трезв и мрачен. «Наверное, ты удивлен тем, что я решил поговорить с тобой», заявил он напрямую. «Но так уж получилось, что ты единственный человек, с кем я могу поговорить откровенно. Единственный из всех, включая и моего брата» чью жену мы тут выручаем. «Почему так?» «Потому что ты здесь чужой», — сказал он. «Ты не замешан в наших внутренних дрязгах, и у тебя нет в этой войне своего интереса. Тебе ведь по большому счету все равно, кто победит. Возьмем ли мы Трою и сожжем ее дотла, или войско Гектора растопчет наш лагерь, вынуждая уцелевших бежать к кораблям? Ты наблюдатель». Ты можешь сочувствовать нам или Троянцам, но ты не в силах повлиять на исход битвы. Поэтому я могу быть с тобой откровенным. Мне не нравится эта война. Но ведь ты сам ее затеял. По-твоему, я дурак, одержимый властью тиран, желающий править всеми. Ты думаешь, я сплю и вижу золотые Микены столицей мира? А разве это не так? Так думают Одиссей и Диамет. Так думает больше половины моего войска. Я не стараюсь никого разубедить. Если им легче верить в это, так пусть верят. Я не пророк Викторит, но я вижу будущее. Что-то происходит, мир меняется. И ЛАДа маленькая страна, большую часть времени занятая междуусобными войнами. Кто-то у кого-то угнал стадо коров, кто-то высказал что-то непочтительное в адрес правителя другого города. Но время городов-государств со слабыми правителями и игрушечными армиями проходит. Лишь единая Элада может противостоять внешней угрозе. Иначе она будет стерта с лица земли. Принцип «каждый за себя, один Зевс за всех» уже не срабатывает в этом новом мире. Все наши войны, включая и нынешнюю, это крысиная возня. А со всех сторон на нас смотрят стаи котов. Наступает время великих империй, чужеземец. С одной стороны у нас хеты, с другой – дарийцы. И все только и ждут, что мы покажем слабину. Ждут момента для удара. Ты думаешь, мне нужна Трое и богатство прямо? Золотые Микены – богатый город. Я могу мастить золотом дороги. Не Трое нужна мне, а единая Элада. И лишь могучая армия и большая война могут подарить нам всем мир, которого мы так хотим. Скажи мне, в чем я не прав, Викторит? Не мое это дело указывать на ошибки вождю вождей, сказал я. Что тебя тревожит, Атрид? Зачем ты хотел поговорить со мной? С самого начала все жрецы, все оракулы говорили мне, что эта война угодна Зевсу. Были знамения и пророчества, сулящие скорую победу. Агамемнон взял паузу. Сегодня в лагере видели громовержца. И он не зашел ко мне, выполняющему его волю, а посетил пьяницу Диомеда и этого щенка Ахила: Почему так? О чем они говорили? Неужели меня скинули со счетов? Совсем недавно Зевс, через своих оракулов, обещавший моей армии свое покровительство, поразил нас своими молниями. Боги переменчивы, я знаю». Бывает, что утром они благоволят тебе, а вечером отворачивают свои лики. Банально, старо, глупо, но факт. Мне больше не нравится эта война. Да? «Трое — это всего лишь город», — сказал Агамемнон. «Пусть большой и богатый, пусть стены его строили сами боги, но это город. Мы должны были взять его в первые же дни. Мы почти его взяли». «Почти». И это почти не дает мне покоя. Меня все чаще стало посещать чувство, что кто-то нарочно затягивает войну, ведет нас по самому краю и не дает взглянуть за него. Кто может сдержать столь могучую армию, как твоя, Атрид? Хоть ты не лги мне, чужеземец, это не армия, это сброд. И у каждой шейки тут свой атаман, почти у каждого Кто пришел под эти стены, своя цель. Лишь брат полностью поддерживает меня. Но силы Спарты и Микен – это лишь половина войска. И моя настоящая мечта – единая Эллада, а не империя от Эфиопов до Гипербореев. Отдаляется от меня все дальше. Неужели ты, мудрый вождь, не мог договориться с прямом по-хорошему? Агамимнон усмехнулся. Я пытался. Пытался и не раз, но прям стар и выжил из ума. Он думает, что независим, хотя и платит дань хеттам. Он наклепал много детей и думает, что они заменят ему армию. Я мог бы договориться с Гектором, с Геленом, с Дарданской ветвью, с любым из них или со всеми вместе, но не с прямом. Старик не признает себя частью илады Он думает, что может выстоять один. Он не понимает, что стоит только смениться правителю хитийского царства, и трое из Данника станет мелкой провинцией Хаттуссы и ключом к ладе для всего хитийского войска. Жаль, что старик так живуч, и вдвойне жаль, что своим наследником он видит не Гектора, а Париса. Парис слишком похож на своего отца, столь же горд и слеп. «Чего ты хочешь от меня, Атрит?» «Не знаю. Сегодня утром прибыл корабль из Микен. На нем приплыли мои дети. Ифигения и Арест. Ахилл настаивает на скорейшей свадьбе. Я... Я боюсь. Я... Вождь вождей. Первый воевода могучего войска. Боюсь того, что принесет мне завтрашний день. Боюсь за жизнь своего сына» своего наследника. Сказать но что Пелида больше не интересует место на Микенском престоле, ибо ему предложена другая вакансия, более высокая и почетная, или оставить Атрида мучиться в раздумьях? Промолчу. Конечно, я думаю, что Ахилес выберет Олимп, но совсем недавно я был уверен, что он не переживет эту войну. Теперь я уже не уверен ни в чем. Нет согласия среди ахейцев как нет его и на Олимпе. Гермес хочет, чтобы Одиссей убил Ахила, а его папаша прочит тому место рядом с собой и настаивает на смерти Аполлона. Как такое может быть и что здесь происходит?